На сей равнине затрещало оружие, и кровь полилась рекою. Я видал битвы, но никогда такой не видывал. Грудь русская была против груди русской, и витязи с обеих сторон хотели доказать, что они славяне. Взаимная злоба, братьев есть самая ужасная. Тысячи падали, но первые ряды казались целы и невредимы. Каждый пылал ревностью заступить место убитого и безжалостно попирал ногою труп своего брата, чтобы только отомстить смерть его. Воины Иоанновы стояли твердынею непоколебимою. Новогородские стремились на них, как бурные волны. Одни сражались за честь, другие за честь и вольность. Мы шли вперед за полководцем нашим, который искал взором Иоанна. Князь Московский был окружен знаменитыми витязями. Мирослав рассек сию крепкую ограду, поднял руку и медлил. Сильный оруженосец Иоаннов ударил его мечом в голову, и шлем распался на части. Он хотел повторить удар, но сам Иоанн закрыл Мирослава щитом своим. Опасность вождя удвоила наши силы, и скоро главная дружина московская замешалась. Новогородцы воскликнули победу, но в то же мгновение имя Иоаннова гремело за нами. Мы с удивлением обратили взор. Князь Холмский с тылу разил левое крыло новогородское. Дмитрий изменился гражданам. Не исполнил повелений вождя, завел стражу в непроходимые блата. Не встретил врага и не дал ему время окружить наше войско. Мирослав спешил ободрить изумленных шалонцев. Он помог им только умереть великодушнее. Герой сражался без шлема, но всякий усердный воин Новогородский служил ему щитом. Он увидел Дмитрия среди московской дружины, последним ударом наказал изменника и пал от руки Холмского. Но, падая на берегу Шелоны, бросил меч свой в быстрые воды ее.